Аграфы. Что там вообще случилось? Врядан Фарир, посол империи Аграф Федерации Нивой, чья резиденция находилась в системе Барза, плавно и стремительно вошедший в свой кабинет, медленно повернулся в сторону своего секретаря, замершего с ледяным выражением лица в углу помещения. Что там был за грохот? Поговаривают, что вроде бы возле офиса корпорации Нейросеть какая-то бойня опять произошла. Ты же вроде в этих делах больше завязан. Вот расскажи мне, из-за чего там все произошло. Господин посол, вы же прекрасно знаете, что частные корпорации часто охотятся за разумными, которые могут быть для них полезны. Полуутвердительно проговорил молодой с виду аграф, плавно пожав своими узкими плечами. Только вот в этот раз, видимо, объект был слишком интересным. Скорее всего, какой-то разумный, пришедший для установки нейросети, привлек к себе их излишнее внимание, что в результате и привело к этому своеобразному конфликту. В результате последствий в дело вмешались военные федерации. Эти разумные не стали церемониться, а просто заблокировали улицу, на которой происходила перестрелка, подогнали тяжелый крейсер и прошлись вдоль по улице пульсарами, так что порядок был быстро восстановлен поговаривают о каких-то карательных мерах в отношении не только тех, кто участвовал в этой бойне, но и тех, кто прислал туда всех этих самых бойцов, хотя нас это не касается. «Зря ты так думаешь, друг мой». Криво усмехнувшись, посол спокойно сел в свое кресло, в котором можно было разместить троих таких же разумных, как и он, после чего вальяжно откинувшись в кресле, Врядан Фарир внимательно посмотрел на все так же стоявшего в углу кабинета секретаря. «Там мог быть весьма интересный для нас разумный. Если у него уровень интеллекта превышает хотя бы две сотни единиц, то такой нам понадобится. Мы могли бы забрать его в Империю. Ты же знаешь, что искусственные интеллекты на основе мозга таких разумных пользуются большим спросом, особенно в проекте Кадавр. Тут и много ума не нужно, чтобы понять главный нюанс. Каждый экспериментальный образец такого проекта стоит почти миллиард» можно было бы спокойно подзаработать. И хотя его секретарь сейчас никаким образом не демонстрировал своих эмоций, посол внезапно своим даром почувствовал изменение эмоционального фона у этого разумного, словно что-то шевельнулось под той ледяной маской. Он тут же вонзил свой строгий взгляд в лицо этого разумного, которого прислали к нему в качестве помощника из Империи. Сначала сам Вариадан Фарир, конечно, немного сомневался, но потом понял, что сомнения тут излишни. Немедленно узная о том, какие данные были у этого разумного, резко припечатал он ладонью по столу, заметив сразу то, как вздрогнул его помощник. «Мне эта информация нужна, так как и дураку понятно то, что военные не стали бы вмешиваться в происходящее, да и частные корпорации не старались бы устраивать слишком сильное столкновение, если бы этот разумный был неинтересен нам. Скорее всего, это был весьма перспективный и разумный». А значит, он должен принадлежать именно нам. Собери все данные и быстро. Господин посол, эти данные у меня уже есть. Слегка прокашлявшись, секретарь тут же передал послу по нейросети электронный документ, в котором имелись данные про этого странного разумного, который, несмотря на возраст в 22 года, до сих пор не имел установленной нейросети. Параметры интеллекта у него действительно впечатляют, поэтому я и хотел узнать у вас, не стоит ли нам постараться забрать его у них. «Идиот!» – тихо, но при этом весьма раздраженно прошипел опытный интриган, когда увидел цифру, которая была проставлена напротив отметки «Уровень интеллекта». «Ну точно, идиот! Ты должен был уже сделать все возможное, чтобы его забрать! А сейчас где он? Ты хотя бы понял то, какие деньги упускаешь? Из него получится прекрасный подарок для Империи! Мы можем заработать на нем не один миллиард кредитов, если все провернем правильно!» У кадавра, после 200 единиц уровня интеллекта, каждые пять единиц – это дополнительная стоимость, исчисляющаяся как минимум двумя-тремя сотнями миллионов кредитов. Неужели ты этого так и не понял? Немедленно выясни, где он. Мы не должны допустить, чтобы этот разумный получил нейросеть. Если его мозг будет модифицирован, то этот разумный станет нам уже неинтересен. Собери все, что только возможно про него». Я надеюсь, что эта свалка, произошедшая возле офиса корпорации нейросеть, помешала установить ему этот имплант. Поэтому мы должны получить то, что уже принадлежит империи Аграф. Или мне тебе отдельно нужно объяснить то, что все эти разумные живут в этой галактике только благодаря нам». Молодой Аграф резко кивнул головой, словно военный, после чего резво бросился выполнять распоряжение начальства, а сам посол недовольно фыркнул ему вслед так как понимал, что этот молодой разумный с таким подходом к делам вряд ли чего-то сможет добиться. Всего лишь по той причине, что для этого ему надо проявить весьма изрядный интерес и быстроту в решении подобных вопросов. Но сейчас, видимо, в Вариадану Фариру придется задействовать свои собственные связи. Он прекрасно понимал, что раз военные федерации вмешались в произошедшее, то, скорее всего, они сами имеют какие-то планы на данного разумного. Но представителям империи аграф не впервые могли попытаться забрать у этих разумных из-под носа то, что они считали своим. Да, возможно, этот разумный является гражданином федерации, и аграфы считают одной из высших рас. Конечно, они были бы рады считать себя единственными такими существами. Но основная проблема была в том, что существовала еще одна раса, известная под названием «Сполоты». Эти разумные также обладали достаточно большими задатками к оперированию пси и были в чем-то даже более высокоразвитыми, чем аграфы. В отличие от аграфов, сполоты пользовались биотехнологиями и в данном вопросе далеко обогнали всех разумных, проживавших в Содружестве и поблизости на много столетий вперед. Среди тех же аграфов были даже некоторые разумные, которые старательно пытались говорить о том, что представители этого народа, издали похожего на аграфов, являются истинными потомками древних. Вот только как член старой формации, Вариадан Фарир никогда в это не верил. Он знал из исторических хроник о том, что представители его народа были созданы древними, и никто не знал про эту черную страницу в жизни аграфов. Именно аграфы и стали причиной гибели всей популяции древних, ведь именно древние вывели витографов именно как слуг и помощников для себя. Но ну, были некоторые дела, которыми эти разумные заниматься просто не хотели. Кстати, название у популяции древних было весьма специфическое – Джоры. Именно так сами древние именовали свой народ – и внешне они были типичными представителями человеческой расы. но ну аграфы графы слишком долгое время пытались подобрать ключики к технологиям древних, и когда им показалось, что все, что было нужно, они уже получили, то постарались избавиться от своих хозяев и создателей. Однако все оказалось куда хуже, чем они могли вообще планировать. Они могли просто использовать уже созданное оборудование Джоры, но сами ничего создать того же уровня просто не могли технологии древних работали либо по разрешению самих Джора, либо по приказу со стороны разумных, которые имели коды ДНК, сходными с ДНК древних на достаточно высоком уровне, не меньше 80%, хотя среди аграфов были и такие разумные раньше, из которых и были созданы великие дома империи аграф, так как именно они и контролировали работу захваченных у Джора производственных линий. Прошли тысячи лет, и аграфы столкнулись с тем, что среди них с каждым поколением появлялось все меньше и меньше разумных, которые могли иметь такой код ДНК – И сейчас даже на территории империи на представителей их народа, у которых был код ДНК, который совпадал хотя бы на 80 или 81% с ДНК Джоре, шла повсеместная охота. Всего лишь по той причине, что представители великих домов никак не хотели уступать свои возможности кому бы то ни было. Именно в их ведении находились технологические линии Джора, позволявшие производить те самые скачки технологических возможностей их народа. Все дело было в том, что через каждую сотню лет такую технологическую линию нужно было перезапускать, а для этого нужен был разумный, соответствующим кодом ДНК. И если его не было, то технологическая линия просто остановится. Как представитель имперской разведки, а также и представитель дипломатического корпуса, сам Вариадан Фарир прекрасно знал, что в последнее время даже у представителей великих домов уже возникли проблемы с этим вопросом, и в скором времени они просто не смогут ничего поделать. Они старались обновить свою кровь. Вот только близкородственные связи все равно уничтожали ДНК древних, постепенно, но все-таки уничтожали, и вариантов у них банально не оставалось, так что сейчас все эти разумные были готовы пойти на все, лишь бы обновить свою ДНК, подняв их до эталона Джоры хотя бы на пару процентов. Таких разумных сейчас искали везде, даже на этих самых территориях государств сателлитов Содружества, вынуждая агентов Империи Аграф, старательно разыскивали хоть кого-то, чей код ДНК мог бы им подойти. Да, кто-то мог бы сказать о том, что для Аграфов нет ничего хуже, если бы их представителям пришлось бы породниться с каким-нибудь обычным, даже с виду, человеком. В Империи такую глупость будет сложно объяснить, особенно тем, кто старательно ратовал за чистоту крови. Хотя и такое было вполне возможно. Если этот низший разумный будет иметь код ДНК, подходящий хотя бы на 85% коду ДНК древних, если будет такой код ДНК, то его примут с радостью в любой великий дом империи Аграф. Да, он будет там на правах, какого-нибудь консорта, и от него ничего зависеть не будет. Но не в этом дело. Дело в том, что выгоду свою Аграфу никогда не упустят. Именно поэтому сейчас Вариадан Фарир, старательно перебрав все «за» и «против» в своей голове, постарался связаться с одним разумным, который работал в службе безопасности Федерации «Нивы», «Но получал деньги и от империи Аграф за свои услуги. Информационные услуги. Большего от него пока что никто не требовал. Такой агент был редкостью. И поэтому Аграфы не хотели его терять, ведь благодаря ему они не так давно смогли испортить пару научных проектов ученых Федерации. И именно благодаря всему этому их собственный технологический уровень остался недосягаемым для этих разумных. Аграфы старались все время держать разрыв в технологиях, минимум в два поколения». А если бы эти разумные достигли своего, то разрыв уменьшился бы как минимум на полпоколения, а то даже и на целое поколение. Это было бы просто недопустимо. Итак, так в последнее время позиции империи Аграф достаточно сильно пошатнулись. И представители их народа были вынуждены делать вид, что они считаются с другими разумными в содружестве. Хотя все это и было бы с их стороны глупостью. Аграфы никогда не будут считаться с кем-то, кроме самих себя. И кроме тех, кто заведомо сильнее их. Например, как те же с Полотой. Но и их аграфы хотели всего лишь использовать, чтобы потом уничтожить, как и своих создателей. Но ну, не любили они того, когда кто-то пользуется технологиями, которые превосходят все то, что имеется у них. Аграфы должны стать самой могущественной расой в этом сегменте галактики, а лучше и во всей Вселенной. Но до этого было еще далеко, нужно было постараться и собрать как можно больше возможностей. А каждый такой разумный, который мог стать тем же кадавром, мог впоследствии дать пользу империи аграф и позволить простым аграфам также возвыситься. Ведь один такой кадавр мог спокойно заменить целый стационарный кластер искусственных интеллектов планетарного масштаба. Имеется в виду планетарный системный. То есть такой кластер эскинов мог управлять целой звездной системой. И для него это было бы не особо тяжело. Чем мощнее такой эскин, тем больше возможностей он мог дать государству аграфов. Поэтому они все понимали, что сейчас им нужно постараться и не упустить данного индивидуума. Да, возможно, та же Федерация Нивы тоже имеет на него какие-то планы. Ведь вмешательство тех же военных произошло явно не случайно. Но даже в этом случае графы могли получить то, что хотят. Ну, будет еще один межгосударственный скандал. Ну, выплатят они какую-нибудь неустойку. И на этом все прекратится. Представители руководства федерации не станут ссориться с аграфами из-за какого-то одного разумного, даже и перспективного. Не тот этот вариант. Быстро связавшись со своим агентом, Вариадан Фарир передал ему короткое сообщение и стал ждать. Он понимал, что этот агент достаточно быстро достанет то, что ему нужно. Надо всего лишь немножко подождать, и информация про то, где сейчас может находиться этот разумный, придет прямо в руки Аграфа. Если все сейчас обстоит именно так, как они рассчитывают, то судьба этого разумного предопределена. Итак, что мы тут имеем? Задумчиво проворчал посол, когда получил сообщение от своего агента, которое содержало всю возможную информацию про того самого разумного, кто его так заинтересовал. «Но... неплохо. Судя по всему, нейросеть ему действительно так и не установили. Хорошо. Значит, он нам подходит. Осталось только выяснить, где он находится, и забрать его». Однако, чем больше Вариадан Фарир вчитывался в текст сообщения, тем больше он злился, так как ситуация становилась куда сложнее, чем ему хотелось бы. Все только из-за того, что этот странный разумный оказался под плотным колпаком службы безопасности Федерации Нивы. Даже его агент не смог собрать всю нужную информацию про этого разумного и переслал только общие данные и сообщения о том, что сам этот парень, которого звали Аркди, находится не где-то в мегаполисе или на какой-нибудь космической станции, он находится на собственном корабле, болтающемся сейчас на одной из орбит, выделенных ему диспетчерской станцией. Более того, этот корабль является боевым крейсером, хоть и устаревшим, но именно боевым. Хуже всего было то, что попытаться приблизиться к этому разумному под видом каких-либо посыльных или для передачи сообщения банально не получится. Кроме всего этого оказалось, что постоянно рядом с его кораблем дежурят корабли военного флота Федерации. И у Аграфа тут же создалось странное впечатление, будто бы эти разумные охраняют этот странный корабль, и это поражало больше всего. Ко всему прочему, были еще некоторые нюансы, которые заставили дар старого Аграфа буквально взувать в предчувствии опасности, так как этот парень и все происходящее вокруг него было слишком странным. Слишком много вокруг него было подозрительных вещей. Кроме того, если, например, те же самые представители военного флота Федерации имели в отношении этого парня какие-то свои мысли и желания, то почему до сих пор они не взяли его под свой контроль? У них же есть хорошие специалисты, которые могли бы легко и просто вынудить этого парня пойти у них на поводу, однако никаких поползновений со стороны подобных служб государства в отношении этого разумного не было. И это еще больше настораживало. Слишком долго граф жил среди этих короткоживущих разумных и прекрасно понимал, что они вечно куда-нибудь спешат. Типичным признаком этого было то самое побоище, которое данные индивидуумы, имевшие отношение к различным частным корпорациям, устроили возле офиса корпорации нейросеть, ведь они спешили заполучить себе в руки перспективного разумного, а то, что у них ничего не получилось... Это всего лишь дополнительный показатель тех самых странностей, от которых никуда не денешься. Вообще-то Аграф рассчитывал на помощь своего агента в этом вопросе. Можно было бы воспользоваться тем, что тот является сотрудником Службы безопасности Федерации. Он мог бы спокойно помочь заполучить то, что нужно Аграфам, всего лишь успокоив этого разумного, придя с ним на личную встречу с этим разумным. Дальше уже дело техники. Есть специальные препараты, которые могли бы этого разумного банально оглушить или парализовать. Про использование устройств вроде парализатора, Тут и речи не идет. Подобное излучение, например, на той же космической станции или на территории мегаполиса сразу же зафиксируют специальные датчики. И как факт, сразу же прибудет дежурная группа службы безопасности. Тут, кстати, мог бы опять помочь агент. Ведь в данной ситуации прибудут именно обычные исполнители. Если он им продемонстрирует свой идентификатор, то индивиду мы уже ничего не станут делать, а просто уйдут. Так все и было бы, если бы этот разумный находился где-то в общедоступном месте. Однако тот факт, что этот парень находился на собственном корабле, уже лишает аграфов возможности использовать своего агента. Так как в данном случае никакой агент службы безопасности Федерации, каким бы высокопоставленным он бы не был, не сможет вот так вот легко и просто, без предъявления какого-либо документа или ордера на арест, заявиться с группой разумных на борт корабля, который является частной собственностью. Никогда не стоит забывать о том, что индивиду мы очень серьезно относятся к таким вещам, как факт можно понять то, что легко и просто добраться до него не получится. Тем более, что этого разумного надо будет вынудить подписать договор с Империей Аграф, и только тогда его можно будет вывести с территории Федерации Нивой, и никак иначе. Мне создается стойкое впечатление, что тут замешано даже правительство Федерации. Еще немного обдумав ситуацию, старый граф медленно покачал головой, пытаясь уже привычно на своем старом планшете построить своеобразную схему взаимоотношений этого разумного с местными службами и организациями. Он всегда так делал, когда чувствовал какую-то странность или угрозу. Так ему было проще ориентироваться в ситуации, когда он видит перед собой своеобразный рисунок. Сначала он нарисовал в центре кружочек, который подписал странным именем ⁇ Аркди ⁇ Именно так звали данного разумного, который так всех заинтересовал. Потом он немного в стороне нарисовал еще два кружочка, которым провел стрелки, обозначив их ⁇ Флот Федерации ⁇ и ⁇ Служба безопасности Федерации ⁇ Пока что стрелки шли только с одной стороны, но при всем этом ему казалось, что здесь чего-то не хватает. Между двумя этими кружочками, которые находились выше отметки данного индивидуума, он также провел обоюдную стрелку. Между такими организациями всегда есть какая-то общая связь. Не может быть, чтобы ничего не было, поэтому не стоит упускать такого шанса из-под своего контроля. Еще немного подумав, Вариадан Фарир такими же сделал и те стрелки, которые вели от этого индивидуума к данным службам. Какая-то выгода должна идти в обе стороны. Ну, например, если бы эти разумные, которые являются служащими той же Службы безопасности Федерации, хотели бы банально подмять данного индивидуума под себя, то они бы это уже давно сделали. Даже как раз после того момента, когда он подвергся нападению возле офиса корпорации нейросеть, уже тогда у них была прямая возможность под видом сохранения его жизни, а также и воспользовавшиеся тем шансом, что разумный будет просто испуган таким резким изменением окружающей обстановки, вынудить его подписать все необходимые документы и провести ему имплантацию нейроустройств и отправить служить государству, что было бы вполне понятно и закономерно. Тут же этого ничего просто не было. Судя по информации, которую Граф получил от агента, у него не было никаких нейроустройств до сих пор. О чем это говорит? Только о том, что все разумные, которые могли бы что-то хотеть от этого индивидуума, включая в этот круг даже самого этого странного разумного, наверняка чего-то ждут. Но только чего? Чего именно пытается добиться и сам этот индивидуум? С такими он уже давно мог бы найти себе достаточно богатого покровителя и получить все то, что только захочет. Да, если бы он по глупости своей решил бы связаться с аграфами, то вряд ли получил бы то, на что рассчитывал бы. Аграфы не стали бы считаться с каким-то низшим существом, а просто постарались бы получить от него максимум эффективности в свою пользу. Его же желания и какие-то собственные чаяния никого не интересуют. Но сейчас речь идет не об этом. Речь идет именно о том, что он мог спокойно получить то, что ему нужно, если бы захотелось, от того же самого государства. Вряд ли Федерация Нивы позволила бы себе разбрасываться такими ценными кадрами, из которых можно вырастить хорошего аналитика или тактика. Причем тактика практически уровня флота. Или вы думаете, что легко управлять соединениями кораблей, в которых могут быть сотни, а то и тысячи самых различных единиц, Конечно, кто-то тут же вспомнит про тактические кластеры искусственных интеллектов, но в данном случае об этом и речи не идет. Одно дело, если это кластер искусственных интеллектов, имеющий определенную программную среду с заведомо заложенными алгоритмами действий, и совершенно другое, когда это живой разумный, который не только имеет какие-то знания, но и может развиваться. Как ни крути, но искусственный интеллект, лишенный возможности саморазвития, а это было запрещено с тех самых пор, как произошло восстание АИ, абсолютных искусственных интеллектов, просто не сможет действовать самостоятельно. Он будет обдумывать поступающую информацию только в пределах имеющихся данных и также планировать все будет в пределах имеющихся алгоритмов действий, чего нельзя сказать про тактика аналитика имеющего биологическую составляющую, и даже определенную свободу выбора. Некоторые разумные очень часто могли идти на самоубийственные с виду поступки, но при этом добивались своей цели весьма эффективно – Например, сам старый граф, который прожил уже полторы тысячи лет, прекрасно помнил одно из столкновений флота Империи Арвар с тяжелой эскадрой Федерации Нивы. По сути, флот рыботорговцев превосходил эту эскадру почти в 10 раз, хотя это и было всего лишь ударное соединение. Но все же, они могли закидать противника снарядами с максимальной дистанцией. Не говоря уже про то, что в этом флоте шло два сверхтяжелых носителя, на борту которых базировалось почти 4 сотни москитов, а если посчитать всех москитов, приписанных ко всему этому флоту, то можно было набрать и под шесть сотен таких маленьких и зубастых корабликов. Им же противостояла эскадра из десятка тяжелых кораблей Федерации, у которых в качестве поддержки могло быть всего три эскадрильи москитов, и не более того. Так что судьба эскадры Федерации была заранее предопределена. Да избежать эти корабли тоже не могли бы, им бы просто никто не дал бы этого сделать. Но молодой офицер, который был тактиком на флагмане этой эскадры Федерации, в тот момент придумал весьма самоубийственный план – Он выстроил корабли из кадры клином, и они двинулись вперед прямо в центр вражеского флота. Там как раз и находился флагман норварского флота в виде сверхтяжелого артиллерийского корабля, который был предназначен для взлома обороны. Прикрывая свой строй своими силовыми полями, которые эти разумные выставили своеобразной елочкой. Корабли Федерации начали вести массированный огонь по противнику, но только по одной и той же цели именно по кораблю флагману Империи Арвар. Сначала арварцы ничего не поняли и радостно засыпали противника своими снарядами. Но когда спустя буквально пару часов активного обстрела, их флагман вдруг взорвался, осыпаемый многочисленными снарядами из сверхточных тоннельных орудий, в этом соединении флота империи Арвар возник хаос. Там были свои старшие офицеры в каждой эскадре, и каждый захотел взять руководство на себя. Естественно, что они потеряли время, чем и воспользовались представители Федерации, старательно расстреливая те корабли, которые пытались выступать руководством и чьи командиры пытались тянуть вокруг себя имеющиеся силы. Обычно это были те же самые тяжелые корабли в виде тех же линкоров или тяжелых линкоров. Самое интересное было в том, что после того, как был уничтожен флагман флота, все это соединение боевых кораблей банально прекратило вести огонь по противнику, и корабли Федерации буквально безнаказанно уничтожили самые крупные боевые корабли противника, включая сюда даже два сверхтяжелых носителя. Вы будете смеяться, но из-за их наглости противник даже не дал команды москитам к старту. Сколько бы старый Аграф не пытался предлагать какое-то соотношение сил тактическому искусственному интеллекту, который у него имелся в подчинении и имел отношение к оборудованию седьмого поколения империя Аграф, он всегда получал один ответ – В этой битве должны были выиграть именно представители Империи Арвар. Но никак не представители Федерации Нивы. У них не было ни единого шанса. Всего лишь по той причине, что по алгоритмам, которые имелись у него в памяти, которые этот искусственный интеллект мог использовать для своих расчетов, ничего подобного просто нельзя было бы сделать. Конечно, кто-нибудь тут же скажет о том, что когда сотни орудий крупного калибра бьют по одной и той же территории, в частности имеются в виду орудия арварских кораблей, то никакое силовое поле кораблей Федерации долго бы не продержалось, В том-то и дело. В первую очередь тут сыграло роль то, что они сделали своеобразный многослойный пирог из силовых полей. Как только у какого-то из кораблей Федерации, на которые обрушивались снаряды работорговцев, начинало проседать силовое поле, и генератор мог вот-вот выключиться, такой корабль тут же отводился в тыл этого построения, а на его место выдвигался другой корабль с, так сказать, свежим силовым полем. И вот так, постоянно меняясь, они продолжали вести огонь, все-таки вынудив флагман флота Империи Арвар банально взорваться. Не говоря уже обо всем остальном. Это и было ошибкой представителей империи Арвар. Нельзя было действовать таким глупым образом. Как только их флагман оказался под ударом, их командир был обязан отвести свой корабль назад под прикрытие других кораблей и не надеяться на мощные бронированные плиты своего судна, которые оказались не настолько надежными против тоннельных орудий противника. Но при этом даже он должен был заставить стартовать москитов, ведь облако этих маленьких суденышек могло бы испортить многое в этом плане тактика с корабля флагмана Федерации. Всего лишь по той причине, что они бы просто уничтожили все защитное вооружение этих судов. Да, они тоже понесли бы определенные потери от тех же самых пульсаров, которые стояли на кораблях Федерации, но сами боевые корабли флота особо не пострадали бы. Да, потеряли бы они, например, одну сотню своих москитов, но не более того. Остальные бы просто слезали бы с корпусов кораблей противника все его вооружение. И все это противостояние на этом бы закончилось. Потом этого офицера тактика аграфы так и не нашли. Оказалось, что его забрали в главный штаб флота федерации, и он постоянно находился под надзором службы безопасности, по крайней мере до самой своей смерти. Это было давно, лет 500 назад. Именно поэтому сам аграф прекрасно понимал, что такого специалиста с подобным уровнем интеллекта терять никто бы не стал. Однако в данном случае военные и службы безопасности федерации сейчас по какой-то причине не особо спешили надавить на этого разумного, чтобы подмять его под себя? Почему? Неужели они пытаются добиться чего-то еще? Внимательно осматривая получившуюся у него схему, в которую Вариадан Фарир добавил еще несколько кружков и стрелок, старательно изобразив недавние события возле офиса корпорации нейросеть и пытаясь понять, чего они добивались тем, что позволили произойти этой бойне, а граф неожиданно вскинулся и потребовал полную информацию о том, что там произошло. У него был доступ к таким данным, и когда Вариадан Фари рассматривал произошедшие там события в мельчайших подробностях, то внезапно хлопнул себя по лбу и расхохотался. «Это же была ловушка!» Вытирая выступившие у него на глазах от смеха слезы, проговорил старый граф, внимательно просматривая то, что сейчас перед собой видел. «Они же просто запустили всех этих боевиков на данную улицу, а потом их там уничтожили, при этом они дали им возможности проявить свои истинные намерения». Если бы хоть кто-то из этих разумных постарался бы просто покинуть данную территорию, то его вряд ли бы кто-то остановил, тут же было просто избиение. Это стало понятно не только потому, что произошло в том самом своеобразном коридоре, в котором оказалось сразу несколько отрядов наемников, но также именно из-за того, что буквально следом были приняты решения об изменении в законодательстве самой Федерации. И это не считая и наказания тех самых корпораций, которые отправили эти самые отряды наемников на охоту. Все произошло слишком быстро. Скорее всего, на этого же разумного, который действительно имел определенные данные, представители федерации сейчас, как на какого-то живца, ловили всех тех, кто мог быть в нем заинтересован. И учитывая тот факт, что даже сам граф им заинтересовался, то можно было понять, что он практически выдал своего агента в службе безопасности. Тяжело вздохнув, Вариадан Фарир послал условное сообщение, на которое ответ уже не получил. Он посылал такие сообщения через специально обезличенный аккаунт, имевшийся у него в глобальной сети Содружества, хотя его оппонент и сам прекрасно понимал то, кто именно ему мог это написать. Но если это сообщение получит кто-то посторонний, то он этого не поймет и начнет искать именно того, кому принадлежит этот аккаунт. К аккаунту были подключены специальные программы защиты, которые сразу заметят вторжение. И буквально через 10 минут он получил сообщение о том, что аккаунт пришлось удалить. По той простой причине, что его сторожевые программы зафиксировали повышенный интерес к этому аккаунту. Кто-то посторонний старательно пытался выследить того, кто проявил любопытство к сотруднику службы безопасности. А это могло означать только одно. «Значит, про агента можно забыть!» Раздраженно проворчал старый граф, сам уже прекрасно понимая, что и сам попался в эту ловушку. Ловко придумали. Вроде бы вот он, бери его голыми руками. А не получится. Особенно из-за того, что рядом возле этого разумного крутится слишком много охотников. Теперь все стало на свои места. Вариадан Фарир понял, что тоже попался, и даже ему придется на некоторое время затихнуть. Но терять из виду такого перспективного разумного ему явно не хотелось бы. Он прекрасно понимал, что подобный уровень интеллекта на территории Содружества является достаточно большой редкостью. Поэтому можно было понять, что все это будет только начало. Придется срочно отзывать любые запросы. Снова тяжело выдохнув и задумчиво хмыкнув, он тут же послал сообщение своему секретарю – Не хватало еще, чтобы этот молодой ограф с наломал ломал палок в зеленом лесу хотя бы по той причине, что просто будет спешить выполнить данное ему поручение. А учитывая то, что узнал сам посол, церемониться с ним тоже особо никто не будет. И тогда будет достаточно серьезный конфликт. Ведь дипломаты империограф и так в последнее время слишком часто стали проявлять повышенный интерес к делам той же Федерации Нивой. Как факт, можно было понять, что в скором времени возможен даже разрыв отношений, ну по крайней мере на какое-то время. Но для самих аграфов это государство было слишком перспективным, и империограф не хотела бы потерять контакт с этими разумными. Через эту государственную структуру они получали достаточно много полезных ресурсов для себя лично. Мало кто знал, что большая часть этих ресурсов, за которые с ними торгуют аграфы, уходит для их нужд на обмен именно в сторону объединения сполотов. И все из-за того, что сполоты не признавали электронные деньги – Поэтому они и предпочитали получать в обмен на свои изделия и технологии именно поставки ресурсов. И тут они могут все потерять только из-за торопливости. Этого нельзя было допустить. Именно поэтому и нужно было как можно быстрее замаскировать свой интерес. Узнав о том, что его помощник сейчас покинул территорию посольства и по какой-то причине не отвечает на его вызов, Вариадан Фарир тут же отправился вслед за ним. Благо, что как глава дипломатической миссии он мог отследить перемещение своего подчиненного по специальному маяку. И именно этот маяк сейчас и вел его в ресторан, где этот молодой разумный, наверное, сейчас и встречался со своим агентом. Вот что за глупость такая. Давно уже ему было пора понять, что для общения с агентом обычно достаточно и чужого аккаунта в глобальной сети. Если все сделать правильно, так будет куда безопаснее. Чему их только учат в этом дипломатическом корпусе? Ведь всем и так понятно то, что в основном на территории чужого государства практически все дипломаты являются сотрудниками департамента разведки, А значит, и он должен был пройти хотя бы минимальный курс обучения. Чему их там учат сейчас, что они не понимают простых прописных истин? Вот и сейчас самому послу, вместо того, чтобы заниматься своими делами и радоваться тому, что он сам себя не подставил, а только своего агента выдал, хотя и весьма полезного, надо идти и искать своего подчиненного, который куда-то сунул свой нос, видимо, даже сам не соображая того, что делает. И это был весьма нелицеприятный факт, который раздражал старого графа. Именно поэтому настроение у него было не очень хорошее, и кому-то придется все это на себе прочувствовать.